Глава девятнадцатая. Переплёт. Как же такое могло случиться? Я же доверилась Богу, что я сделала не так. Неправильно молилась. Хочу того, что не положено. Я отверженная. Бестолочь, который надлежит знать свое место. Счастье вымысел и суть жизни в страдании... Бога нет признать правоту тех, кто его отрицает, и вместе с тем всякий смысл. Но страдание ведь есть. Разве разве из этого не выходит, что смысл в страдании, оно бессмысленное? Если я признаю отсутствие смысла, то должна буду признать существование смысла в его отсутствии. Не может ведь... «Смысл отсутствовать бессмысленно, иначе почему бы ему не присутствовать? И тогда вопрос не в наличии или отсутствии смысла, а <смех> в его содержании. Так зачем же случился этот кошмар? <смех> как пережить? Я шагнула через пропасть сорвалась. Это мой конец?» Она тянула себя за волосы, обгрызала ногти на руках и приноровилась обдирать их на пальцах ног. В голове всё путалось, всё душило. День за днём, неделя за неделей. «Простить его? ну как, когда прощение не просит Заливалась она слезами, проснувшись после очередного кошмара, в котором гонялась за Вениамином Аликовичем, чтобы добиться от него раскаяния. Однажды в пренебрежительной манере он повернулся к ней спиной, и от отчаяния она ударила ему по пояснице кулаком. Накануне того, как наяву он сломал ногу поскользнулся на ступеньках офиса. Перелом оказался сложным. По результатам первой операции предстояло еще две. Об этом отцу Неи рассказал тот же общий знакомый и добавил, что ее выход на новую работу откладывается на неопределенный срок. Раньше Неи было достаточно одной небольшой неприятности с обидчиком, чтобы ее светлая сторона зарделась состраданием, и злость угасла. Теперь она утратила ориентиры в развлечении добра от зла и обессилела, отброшенная далеко назад в зыбучие пески своей пустыни разочарования, с самой возвышенной и в одночасье разодранной в клочья системой ценностей. Нея больше ничего не понимала. Должна ли она смириться, и как это сделать? Или сражаться? С собой или с другими? Ее разум спасался от безумия остатками воли, кормящейся ответственностью перед родителями и на работе. Но после передышки в офисе боль чувствовалась ещё острее. сила держать удар таяли. Ужас перед неисчерпаемостью вулкана, извергающего боль, рос. Несколько раз звонила Агата. Нея не брала трубку. Потом в смсках извинялась и обещала перезвонить. Спустя две недели, не сумев больше откладывать, ответила и разревелась. Через три дня еще. И потом каждую неделю. Агата растерянно поддерживала жалкие потуги подруги продраться сквозь истерики к пониманию причин и сути произошедшего. Своим скромным любящим присутствием она давала Нея силы жить. Она же посоветовала Надежду и ее сеансы энергоцелительства. Нея схватилась за соломинку и набралась сил обратиться вдобавок к тарологу Разбор ситуации с точки зрения кармических долгов, меньшего зла вместо большего в будущем и десятка других интерпретаций дарили слабую надежду, что это еще не конец. Прошел месяц, и у Вениамина Аликовича умер брат. Со слов общего знакомого, Вениамин винил себя, каждый день пил и плакал. «Это совпадение», — уговаривала себя Нея, призывая в свидетели здравый смысл. Но ощущение причастности выдавало себя неугасающей яростью. Сорвавшиеся с цепи демоны беспризорно рыскали, жаждая крови. Истерзанная темной стороной, светлая сторона Неи гибла. В одной из лекций она слышала, что если человек добровольно скармливает себя своим демоном, пожирая его, они пожирают то, что их порождает. Была ли это последняя вспышка сострадания к обидчику или инстинкт самосохранения, но анея решила попробовать. Начала избавляться от собственного «я», садилась после работы на пол под алтарем и воображала, как сдирает все представления о себе, питающие гордость, стыд, ярость и жажду возмездия. Все, как старую кожу. Морщилась, скукоживалась, каталась со слезами по полу, вставала на колени, кланялась и начинала сначала. Она представляла, как стягиваются спины и рук, отслаивающиеся о кожного покрова, крупные, толстые, с запекшейся кровью, и погружает их в кипящий котел, подвешенный над кострищем в сердце ее пустыни, в окружении ликующих демонов. Скармливает им все ожидания от себя и Бога ржавым черпаком, достаёт из головы, груди, живота и вытряхивает в вонючие джутовые мешки всё без разбора. Этические, эстетические, моральные, социальные, религиозные ориентиры, которые она впитала или умышленно встроила в себя. Все интерпретации своего и чужого опыта, все толкования с позиции здравого смысла, полезного и вредного, правильного и неправильного. Обливаясь кровью, волочит мешки к котлу, вываливает содержимое в кипящую воду и опустошается. Выскальзывает, как прозрачная дождевая капля из своего растерзанного «я», становится никем и ничем, несуществующей. В одну из ночей, в приступе панической атаки, она достала походный спальный мешок, разложила его вдоль шкафа под алтарем, содрогаясь всем телом и, всхлипывая, залезла в него, прижалась к полу и попросила Бога или неведомого кого-нибудь вынести ее из этого, если можно. Обессилев, провалилась в глубокий сон и поутру сочла это наградой. Стараясь не давать происходящему оценок, вылезла из мешка, умылась, согрела на кухне чайник, села за обеденный стол, сделала глоток горячей воды и вдруг обмякла. «Эти бесчисленные кувырки...» Сирии разведения рук и ног в разные стороны. Все попытки задать направление и контролировать падение чуть раньше, чуть позже приводят к бессилию. Вот уже готовишься и сдохнуть, но вместо смерти. Хотя, может быть, это и есть смерть. Как бы ты ни было, наступает опустошение. Сначала неустойчиво. По инерции вздрагиваешь и пытаешься ухватиться за возникающие миражи опор, но реакция слабеет и головой а потом всем телом погружаешься в простую мысль. Если до сих пор не разбился, то, вероятно, смысл падения не в гибели. Вероятно, есть какая-то нераспознанная возможность. Чуть расслабляешься и постепенно сливаешься с пространством, со всей материей, очертания которой становятся нечёткими, дымкой. И такая невесомая, но могущественная дымка поглощает всё. «Чувствуешь влажный туман, тепло, ловишь мимолетные запахи и продолжаешь падать. А торопев, снова переживаешь серию судорог. Но это уже финальная серия. Отчаяние, гнев, бессилие, лихорадочный смех, слезы и тишина». Нея сидела с широко раскрытыми глазами, взглядом блуждала по линии горизонта за окном и старалась не спугнуть ощущение, что ее падение замедляется. Падение может происходить только относительно чего-то, а когда все вокруг растворяется в дымке, падение превращается в свободное безотносительное парение. Нея казалось парадоксальным, что очутиться в среде безотносительного не означает прекратить существовать. Безотносительное было живым и держало без напряжения. Из ниоткуда и отовсюду сочилась прозрачная влага, как после дождя. Появлялись и мгновенно исчезали легкие звуки, похожие на взмах чьих-то крыльев. Все движение происходило где-то вдалеке и свидетельствовало о присутствии чего-то грандиозного. Чего-то гораздо большего, чем вулкан боли и пропасть. Нея безвольно парила и впервые познавала, каково это — видеть и дышать сердцем. Весь день она слонялась по квартире непрекаянная. Сидела подолгу на подоконнике, пересаживалась то на диван, то на кровать и обратно на подоконник. Пустота безотносительного иногда вновь пугала. Но, уставшая убегать, Нея набиралась храбрости, всматривалась в неё и убеждалась в отсутствии враждебности. Постепенно её охватывало чувство несоизмеримо большей ценности и величия этой пустоты. Её краёв нельзя было увидеть, её нельзя было объять пониманием. Пустота стала прибежищем, неопределённость — смыслом. Пребывание в безотносительном освобождении. С наступлением полуночи она свалилась поспать. Сон долго не шёл, но следующий день был воскресеньем, и о работе можно было не думать. Нея берегла проблески покоя и решительно отказывалась искать ответы, если появлялись вопросы. Просто ворочалась, просто смотрела в окно на чёрное небо. Вспоминала, гнала, что вспоминала, гладила ким, опять смотрела в окно, в расплывшуюся в темноту стену. И под утро, то ли из темноты, то ли с неба, без вопроса пришел странный ответ. Бог познает себя проявлением бесконечного разнообразия форм, бытие-небытия, манифестация потенциала всезнания. Эта мысль сначала испугала Нею, показавшись свидетельством помешательства. Но она же от безумия и отвела, вызвав многогранное переживание соприкосновения с подлинным. Её внимание привлекли мерцающие звёздочки за окном и напомнили хоровод девушек, за которыми Нея наблюдала на одном из духовных мероприятий. Нарядные девчонки смеялись и кружились, предаваясь единению с Богом, и чуть не наступили на малыша, случайно затесавшегося между ними. Они предпочли не останавливаться, даже когда сбили его с ног. На фоне общей непринужденности Нея тогда пришла в замешательство и не разобралась, что именно коробило в этой сцене. Она чувствовала себя дефектной и тяжелой, неспособной к переживанию простодушного веселья. Но сегодня, невольно впав в состояние какой-то небывалой отрешенности и ясности, поняла, что девушки были увлечены не богом, а собой, И в этом усмотрело отличие подлинной духовной практики от обусловленной эго формальной или фанатичной религиозности. «Опасна не религия, опасен пресловутый самообман. Эго способна внушить видимость своей покорности, между тем проникнуть в сердцевину высоких духовных устремлений, взрастить там тонкую гордость, облечь свою корысть и жажду власти в чинную воинственную праведность, и за счет показного служения высоким идеалам обрести особую изысканность в искусстве наведения морока. диковины одеяния религиозных традиций, замысловатые атрибуты ритуалов, декларирование наизусть текстов священных писаний и стойкое следование дисциплинарным правилам позволяют эго стать почти невидимым и неуязвимым. В сравнении с религиозным ханжеством мирская жизнь показалась Нее честнее. Она прониклась особым уважением к скромности мирян, не претендующих на познание высоких истин. Многие отвергали Бога, потому что перед Ним их стыд становился невыносимым. Но непрекаянные, все они попадали в сети еще более бестолковой альтернативы. Я сам. Эти размышления ставили Нею в обособленную позицию относительно всех и практикующих, в сообщество которых она старалась вписаться, и мирских людей, к которым ей, возможно, предстояло вернуться. Возникал повод упрекнуть себя в том, в чем она упрекала их, в гордыне и самообмане. Она уже видела среди практикующих тех, кто, упрекающий и упрекаемый, бросил практику и возвращался в мирскую жизнь на разбитой обманутыми ожиданиями повозки, нагруженной сожалениями о потерянном времени и ресурсах. «Как же выбраться из этого переплёта в конструктивном направлении, а не из огня да в полымя?» Пытала свой мозг Нея и неожиданно вернулась в момент, когда, стоя перед зеркалом в ванной, узрела свою одержимость разочарованием. «Оно пугает, потому что кажется самоуничтожением. В лучшем случае приводит к равнодушию. Разве эта комбинация разумна? Ни признаков близости с Богом, ни здравого смысла в разочаровании нет, Если думать головой, трудиться и держать нос по ветру, то счастье наверняка будет схвачено. Какой может быть прок от разочарования? Но если посмотреть на все с точки зрения изворотливости эго и его ловушек, которые оно расставляет, то картинка складывается другая. Разочарование разворачивает человека в нужном направлении от внешнего, где счастье скоротечно, а страдания неисчерпаемы, к внутреннему где, как подсказывают учителя и священные писания, все наоборот. Но не сразу. Поначалу нужно отдирать себя от старых убеждений и привычек. Разочарование позволяет взрастить необходимые качества, чтобы не запутаться и не сломаться. Смирение успокаивает ум, защищает от одухотворенного морока и устраняет сопротивление, создающее помехи нисходящей милости Бога. Преданность наделяет волей, следовать избранному пути, не отвлекаясь на прочие и стойко преодолевать бытовые препятствия. Вера дарует силу противостоять внутренним сомнениям и осуждению извне. Все это доспехи души, движущейся навстречу с Богом, и они молотом разочарования. Они защищают душу от проказ эго, как кокон гусеницу, пока та превращается в бабочку. Хм, не так уж сложно. Разумно. «Наверняка об этом где-то написано», — решила Нея и, утомившись, к рассвету заснула. Проспала до обеда, приняла душ, запекла в микроволновке пару бутербродов с помидорами и сыром, съела, накормила Ким и полезла в интернет искать литературу, способную прояснить возникшие переживания. И нашла автобиографии духовных искателей, переживших кризисы, похожие на тот, что переживала сама, Среди авторов были признанные психотерапевты и ученые. Личный духовный опыт они выверяли экспериментами в физике, химии, биологии и в работе с другими людьми, подкрепляя субъективные переживания статистикой. Нея поняла, что духовное саморазвитие выходит далеко за рамки идеи обрести мирское благополучие, и по существу в эту потребность не вписывается. Принципы одухотворенной мирской жизни и тренинги личностного роста показывают, что можно и нужно по-другому, вооружает ум ориентирами в области абстрактного, высвобождают энергию, направленную на обслуживание неисцелённых психологических травм и поднимаются одна человеческого бытия к границе с бытием сверхчеловеческим, проекцией целостности вместо двойственности. Она встала и начала ходить по квартире, опираясь в моменты озадаченности на дверные косяки. Хм пытаясь отвлечь от своей несостоятельности на поприще покорения материального мира, эго подсовывает амбиции покорить мир духовный, приписывает Богу роль могущественного чародея, которого можно приручить одухотворенными уловками, под его покровительством отжать у судьбы контроль и водворить самодержавие. Хм. понимаешь, Ким? Ким неотступно следовала за Неей, устраивалась неподалеку и ненавязчиво следила. На призыв к диалогу она уставилась на хозяйку широко раскрытыми глазами, чего оказалось достаточно, чтобы вдохновить оратора продолжить. М -м, «Тренинги, почему не работают тренинги? Яркая демонстрация изворотливости эго и одновременно свидетельство его беспомощности, которому человек, увы, потакает, отождествляя себя с эго, потому что не знает о себе ничего за его пределами». Отождествлённость с эго замыкает сознание в двойственности, вожделение мирских благ питает эту связь как электричество. И поскольку подлинное духовное самопознание совершается вне двойственности и требует максимум внимания и сосредоточенности, от вожделения мирского успеха нужно отрешиться. Тогда значит ли это, что мирское счастье и подлинное духовное самоопределение несовместимы? Нея внимательно посмотрела на усатую компаньонку, но та отвернулась. И Нея пошла записывать. Традиционная модель успеха — это первый блин, который по обыкновению выходит комом. Угу. Модель одухотворённого материализма, второй и отравленный, религиозный фанатизм, посрамление земных потребностей и эскапизм сразу казались несъедобным замесом. «Интеллект питается собственной запутанностью, наука на строгой диете его ресурса и отстаёт. И я сейчас не в том состоянии, чтобы понять что-то ещё, кроме того, что я так много не понимаю», — подытожила она сердито. «В чьих руках молот разочарования Что есть я, помимо тела и эго? Хм, мне нужен кокон».